Глава 17. Папка с делом была такой толстой, что у Иви ушло два полных дня, чтобы изучить документы. Читая их, она все больше убеждалась, что все в полиции, включая инспектора Ляо, не поверили ни единому ее слову. Она представляла, как им хотелось ее арестовать, и единственной причиной, по которой Иви еще не сидела за решеткой, было отсутствие связи между ней и покойной. Детективы оказались вынуждены ее отпустить. Пока что. Убийца выиграл время, сбив полицию со следа, когда заставил Иви уничтожить все улики. Он сделал ее козлом отпущения, сбитым летчиком. Но за что? Иви сложила ладони, уперевшись указательными пальцами в кончик носа. «Почему я...» Он специально выбрал меня или это мог быть кто угодно из следующей остановки. Убийца позвонил по номеру фирмы. Трубку мог взять любой сотрудник. Обычно на такие звонки отвечал босс. Если босса не было, звонившего просили оставить контактную информацию и потом босс отправлял кого-нибудь посмотреть все на месте. Возможно, преступник изначально метил в босса, а не в нее. Такой вариант нельзя было сбрасывать со счетов. Но вышло так, что трубку взяла Иви. Она сказала тому парню, что босса нет, что ему нужно подождать, однако он настаивал на немедленном оказании услуги. Кажется, никакого конкретного уборщика этот человек в виду не имел. Тревожный звоночек в голове смолк. Иви пожала плечами. Мог ли он знать, что она была одна? в офисе в ту ночь. Иви встала и потянулась. Потом оперлась о подлокотнике, забралась в кресло с ногами и обхватила руками колени. Кресло пошатнулось, но устояло. Она оказалась между молотом и наковальней, однако не собиралась ждать, словно ягненок, предназначенный на заклание, пока копы найдут или сфабрикуют улики. Кто знает, сколько сюрпризов припрятал убийца. Если инспектор Ляо надумает еще разок покопаться в том мусорном контейнере, он вполне может отыскать что-то новенькое. Что-то, что подтвердит ее вину. Иви представила, как он, ухмыляясь, надевает на нее наручники, а его партнер, этот новичок Чень, триумфальным тоном зачитывает ей ее права. Иви поморщилась. «Полицейские найдут способ прищучить ее» а вместе с ней и Босса, и Ховарда, чем черт не шутит. На них уже расставили ловушки. Но она не из тех, кто станет спокойно сидеть и ждать и не собирается приносить себя в жертву ради общего блага. Нет, она не святая. И если пойдет ко дну, то утащит за собой весь мир. Поэтому неважно, какие ей грозят трудности. План «Б» — Ее единственная возможность. Преступника она, может, и не поймает, но и облегчать ему жизнь не станет тоже. «Мне надо вернуться назад». Ховард поглядел на нее, как на чудовище. Иви не могла усидеть на месте, но мыслила на удивление ясно. «Он мог вернуться после того, как я закончила уборку. Не знаю, когда. Может, сразу после того, как я уехала?» Он мог прятаться в переулке, на лестнице, в подвале. Ждать, пока я уеду. Может, он все время был там, обдумывая свой следующий шаг. Я должна сама посмотреть. Ховард не верил собственным ушам. Ты хочешь? Слушай, торопливо сказала Иви. Убийцы часто возвращаются на место преступления. Наш господин маньяк убил девушку, а потом вызвал меня, чтобы уничтожить улики. Что если он? «Захотел проверить мою работу. Разве такого не может быть?» «Возможно», — медленно ответил Ховард, словно пытаясь утихомирить ее. Но у каждого убийцы свои мотивы. И не все они возвращаются. К тому же какой смысл? Полицейские без того перевернули там все верх дном. «Они полагались на зрение!» Глаза Иви загорелись, словно факелы а я буду использовать нос. По-твоему, сколько потных мужиков перебывало с тех пор в квартире? Ты ничего не унюхаешь. Может, ты и прав, но есть только один способ проверить это. Иви, послушай меня. Он положил руки ей на плечи, заставляя смотреть ему в глаза. Это ловушка, и ты сама рвешься в нее. Скорее всего, через улицу от подъезда стоит машина а в ней переодетый полицейский, который только и ждет, чтобы ты явилась почистить улики. И никакие твои уверения не убедят его в обратном. «Знаю, но ты посмотри на эту стену. Видишь, сколько у них всего против меня?» Иви махнула рукой на фотографии и вырезки. «Мои номерные знаки на камере видеонаблюдения, свидетельство очевидца, даже перчатки, которые я надевала, все указывает на меня». Других подозреваемых нет. И полицейские считают, что они вряд ли появятся. Ты знаешь это лучше, чем кто бы то ни было. Я знаю, что мы, возможно, ничего не найдем, но... Я дошла до конца своего каната, если можно так выразиться. Ховард не ответил. Верь мне. Иви начала паковать сумку. По крайней мере, позволь мне... Я попробую обеспечить тебе безопасность. «Пойдем вместе, если хочешь». Она вытащила из кармана мобильный телефон. Аппарат завибрировал, экран засветился. Босс прислал ей сообщение. «Но ты должен помнить, что я могу сама о себе позаботиться». Ховард надел шлем, опустил щиток и вставил ключ в зажигание, но не повернул. «Насколько известно, боссу сегодня вечером наблюдения не будет». Горизонт чист. Иви тоже нацепила шлем, запрыгнула на сиденье, обхватила Ховарда руками за талию и вздрогнула от шока узнавания. Расцепила пальцы и взялась за ручку за его спиной. «Может, инспектор Ляу скучает и отправит кого-нибудь посмотреть. Лучше не задерживаться». Приглушенный шлемом, ее голос звучал сдавленно. «Ты уверена, что хочешь туда поехать?» спросил Ховард. Вперед! Рявкнула она. Ховард припарковался чуть поодаль, и они постояли в тени, наблюдая за подъездом, на всякий случай. Дай мне 10 минут. И я вернусь, ты и оглянуться не успеешь. Ховард покачал головой, не желая отпускать ее одну. А ты сиди тут и наблюдай! Настойчиво прошептала Иви. Она опасалась скопидомов на первом этаже. Это была пожилая чита лет под семьдесят. Они тоже проходили свидетелями. Она видела протокол допроса. «Я вам так скажу», — вещал супруг. «Мы ложимся спать совсем рано, а в ту ночь на улице такой грохот стоял, просто оглушительный. Кто-то рассыпал наши вещи и даже не потрудился их собрать. Знаете, как я разозлился». Потом на улице же было холодно. Я решил, встану на рассвете и все соберу. Не хотел лишаться сна. Но часа в три она опять появилась. Я слышал, как хлопала дверь. Ужас просто. Девчонка сновала по лестнице, как грабитель какой. То поднималась, то спускалась. Раз за разом. Я видел, как она швырнула мусорный мешок в свой фургон и... «Я решил, с ней точно что-то нечисто!» Он был полностью уверен в своих словах и произносил их смело драматическим оттенком. В отсутствии записи с камер безопасности полиция восприняла его показания как ключ ко всему делу. Заявление было длинным и цветистым, и чем больше Иви перечитывала его, тем сильнее злилась. «Или мы поднимаемся вместе?» Или не идет никто?» Ховард тоже принял решение. «Его же там нет!» «Кого? Инспектора Ляо? Или психопата? Ни того, ни другого!» Прошипела Иви. Ей не хотелось стоять и ругаться. У них не было на это времени. «А что, если ты оставишь на месте преступления свою ДНК? Будет лучше, если я присмотрю за тобой. По крайней мере, позволь мне снять печать. Кто из нас осторожнее, я или ты?» Иви, наконец, кивнула. «У тебя пять минут», — заметил Ховард, натягивая перчатки. «Потом сразу уходим». В коридоре было тихо. Иви невольно задумалась о других пяти жильцах. Остались они в квартире после всего, что случилось? Ховард наклонился, оттопырил губы и осторожно снял ленту ограждения, пропуская ее вперед. Дверь была не заперта. Со скрипом отворившись, Она явила им пустую темную комнату. Вдвоем они на цыпочках прошли внутрь. Полицейские оставили полнейший хаос. Иви подсокала языком, вспоминая, как прибрано и чисто здесь было, когда она уходила. Вытащила стопку фотографий из кармана пальто. Там были снимки комнаты и останков Джиджи -Джи Чан. Ховард глянул на них и отвернулся. Иви вспомнила отчет по биомаркерам, содержавший кучу терминов, которых она не понимала. Попыталась восстановить в памяти, как выглядел пол до того, как она вычистила и вымыла его. Свалившийся вентилятор, веревка, обломки и кровь. Вот она счищает капли крови с прикроватного столика, о который, похоже, кто-то споткнулся или зацепился. Она тщательно оттерла его, отполировала до блеска. Тогда ей казалось, что она действует обдуманно и профессионально. Теперь же Иви понимала, что в тот момент уничтожила последние следы отчаянного сопротивления Джиджи -Джи Чан. Она подумала о том, куда и как Джиджи -Джи могла упасть, пытаясь восстановить сцену убийства, обвела комнату глазами, и у нее закружилась голова. Внезапно... Иви стало ясно, почему Ляо и чень так на нее сердиты. Даже если бы они не считали ее виновной, все равно возненавидели бы. Ведь это она все испортила, оставила их ни с чем. Будь она на их месте тоже не дала бы себе спуску. Нет, она бы устроила себе настоящий ад. Иви вытащила нижнее белье из выдвижного ящичка в шкафу и протянула его Ховарду. Тот вытаращился на бюстгальтеры и трусики. А где бюстгальтер с оборками? Иви подняла фальшивое дно. Куда подевалась деревянная шкатулка с портретами и зарисовками? Кажется, в полицейском отчете они не упоминались. Она закрутила головой по сторонам, внезапно растерявшись. С чего начать? Ховард не осмеливался побеспокоить ее. Сложив белье назад на дно гардероба, он начал перебирать вещи, которые полицейские побросали на стол. Иви сделала несколько глубоких вдохов, встала посреди комнаты и втянула носом в воздух. «Нет, ничего не чувствую». Она все так отмыла и оттерла, что запах смерти полностью пропал. А без него в качестве проводника Ее обоняние отказывалось работать. Иви напряглась и попыталась еще несколько раз, но обоняние не просыпалось. Так и оставалось мертвым, безжизненным. Она не знала, что делать дальше. Это была ее идея — приехать сюда. Но, возможно, уже слишком поздно. Ховард заметил, что что-то не так, и позвал Иви по имени, но она его не услышала. «Что же делать? Где еще может прятаться смерть?» Встала на колени возле кровати и прижалась носом к голым доскам. Дрожа обогнула кровать по периметру. Она оставила комнату в безупречном состоянии. Стены, пол, кровать — все без исключения. Иви с сожалением вздохнула и прикусила нижнюю губу, вспомнив, сколько вложила сюда труда и как серьезно отнеслась к своей задаче. Она следовала инструкциям клиента до последней буквы. Внезапно ей пришло в голову, что личные вещи ей велели оставить. Она избавилась от футона, вентилятора и мусора, но больше ничего не выбрасывала. Если Джиджи -Джи Чан действительно задушили здесь, Запах должен был остаться. Чем короче волокна и шершаве поверхности, тем сильнее материал впитывает запах. Иви огляделась. Потом подошла к столу и вытащила из коробки остатки бумажных салфеток анданте. Короткое волокно. Шероховатая текстура в горошек. Иви обнюхала коробку. Погрузила лицо в ворох салфеток. Вот оно, едва заметный след смерти и страха, еще не растворившийся в воздухе, достиг ее ноздрей. Обонятельный нерв проснулся. Практически мгновенно, как назальный аналог громкого звука, он запустил в работу все альфакторные нейроны. Иви заметалась по комнате, словно безумная. Запахи были слабыми, но различимыми. Фоновый. Влажности и плесени, как бывает в непроветриваемых помещениях. Потом запахи моющих средств, которые она использовала. Химикаты криминалистов, ароматы многочисленных тел. Иви обнюхала несколько предметов, но ничего особенного не уловила. В гардеробе запах смерти отсутствовал. Там пахло только стиральным порошком с ромашкой. Она взяла что-то из одежды. Поднесла к носу, стараясь не терять концентрации. «Что я могла пропустить?» Она была на грани паники. Они пошли на огромный риск, когда вернулись сюда. И только ради того, чтобы уйти с пустыми руками? Иви подняла голову и заметила крошечное окошко над прикроватным столиком, размером с две книжки, поставленные бок о бок. Единственное окно в мрачной комнате задернутая небольшой занавеской. Иви. Ховард многозначительно уставился на часы. 9 минут 17 секунд. Гораздо дольше, чем он рассчитывал. Пора уходить. Она жестом велела не мешать. Медленно ступила на кровать, подобралась к окну и прикрыла глаза. Втянула носом запах. Тегучая сладость. Плесневелое дерево, цветы. Определенно роза. Тихий, уютный, словно в домике за городом. Слабый след аромата остался на занавеске. Она слегка смяла ткань и прислушалась к тому, как запах сначала усилился, а потом растворился в воздухе. — Ты чувствуешь? — спросила Иви, обращаясь скорее к себе, чем к Ховарду. Это не Джиджичан. чан это его запах. Он оставил его после себя. Аромат был слабым, трудноуловимым, и вездела несколько глубоких вдохов. Не исключено, что больше она никогда его не учует. Кажется, она непроизвольно понизила тон. Ее ноздри трепетали. Кажется, я уже чувствовала его раньше. Иви полностью сосредоточилась, отыскивая запах у себя в памяти. Это было похоже на внезапное дежан-тандю, где-нибудь на заправке перед закрытием. Ты знаешь, что слышал эту песню раньше. Возможно, она тебе понравилась, но... Но, сколько ни пытайся, не можешь вспомнить слов или понять, что в ней тебя привлекло. Ты стоишь и слушаешь, боясь, что, если не вспомнишь название до конца песни, потеряешь ее навсегда. «Думай». Она спешно бросилась в свой дворец памяти. Перебирая мысленные архивы, обратилась сначала к тому, где хранились ароматы цветов. «А может, лучше начать с дерева? Что это за разновидность? И откуда примесь плесени?» Она закусила губу. Ее глаза яростно дергались под прикрытыми веками. Иви знала, что ответ совсем рядом, но не понимала, в каком направлении искать. Нам пора уходить, сейчас же! Прорычал Ховард сквозь стиснутые зубы, переводя взгляд с часов на двери обратно. Она широко распахнула глаза и, не задумываясь, сорвала занавеску с окна. Иви! Не оглядываясь. Она вышла из комнаты в коридор.